Глава тридцать девятая. Нет места для счастья. Часть девятая. Все случилось этой же ночью. Не знаю, сколько прошло времени, как все уснули, но система бункера погасила лампы, а значит, на улице уже стемнело. Первое, что мне показалось странным, я проснулся. Конечно, когда спишь с человеком в о б н и м к у первые полчаса ты просыпаешься от каждого его вздрагивания. Но стоило понять причину беспокойного сна, как мне удалось поменять некоторые установки в механизированном мозгу. После чего от подобного просыпаться я не должен был. Однако я все же проснулся. Значит, причина точно не в еве. Как только я стал объектом, мне всевозможными методами вдавливали различные директивы. Одна из таких — чуткий сон. Кожа, обоняние и слух работали постоянно и при любой возможной опасности посылали сигнал в мозг. Значит, что-то произошло. Но что? Первым делом я ускорил мозг и замедлил время вокруг. Затем принюхался. Вроде бы ничем не пахло. Разве что железо, но им здесь везде воняет. Странно. Ничего не могу заметить. Пространство наполняли тишина и спокойствие. Абсолютно ничего, что могло бы вызвать подозрения. Я не слышал ничего. Дерьмо. Активация аугментации жала. Такая же тишина, как и в магазине. Но осознал я это слишком поздно. ч у й к а тебя не подвела, послышался женский голос. Лезвия выезжают из рук и подкидывают меня на метр ввысь, отрывая от земли на пару сантиметров и разворачивая аккурат к коридору. Джейна, хотел рычать я. Девушка с изуродованными стопами медленно выходила из коридора и указывала рукой в сторону спящих жителей. Зачистить, начала говорить она. Активация агментации кролик. Ноги касаются земли, и я на всей доступной скорости разгоняюсь до врага, скрещивая жало для отсечения головы. Однако она только этого и ждала. Активация агментации хризалида. Внимание, ошибка а к т и в а ц и и агментации. Причина блокировка и з н е Раскрыв развернутую к а м н е ладонь. Она выпустила в лицо струю д ы м я щ е й с я кислоты и без труда увернулась в сторону. Дрянь, рычу я. Слышится выстрел и женский вскрик. Сынок! кричит женщина. Сынок! Второй выстрел. Женщина з а м о л к а е т Я с м а х и в а ю разъедающую кожу кислоту и фокусирую сильно поврежденное зрение на врагах. Шесть солдат Атараксиса и Джина. Часть лица со шлепком упала на землю, оголяя шевелящиеся под ней механизмы. Выстрел. Дробовик сносит голову старику с парализованными ногами. Его жена с воплем бросается к любимому мужу. Грудь старушки разрывает метки й в ы с т р е л Я не чувствую боли, а у г у м е н т а ц и и ног накапливают энергию. Я должен успеть. Рывок к левому с дробовиком, потом зависнуть на стене, затем скачок и ударом снести голову д ж и н и Остальные уже не проблема. Раздаётся щ е л ч о к механизма ног. Да, я должен всех спа т п о л з у щ а я по потолку жала пронзает плечо и прибивает меня к стене. <как> Удар выбил воздух из груди. Вернее, мой человеческий мозг так подумал. Уже думаешь, как эффективнее нас убить? Наклонила голову Джина. Да, это в твоем стиле. Клинок включает второй режим и за секунду раскаляется до алого железа. Но ты не боец. Второе щ у п а л ь ц а с клыком на конце вонзается в предплечье, закручивает раскаленную руку и прижимает ее к моему телу, порождая в пространстве звук шипящей кожи. Да, ты точно не боец и никогда и мне выстрел. Ева откуда-то взяла пистолет и на вскидку п р о д ы р я в и л а голову д ж и н и Так значит это ты стояла между нами. т о м н ы м голосом процедила ноль третья. Ясно. Третье щупальце выбивает пистолет из рук и хлестким ударом прибивает девушку к стене. Солдат позади вскинул оружие и направил дуло в сторону еще одного младенца. Стой! Ору во все горло я. Активация аугментации инфополя. Внимание. Ошибка активации аугментации. Причина блокировка извне. Выстрел. От маленького тела ничего не остается. В голове раздался громкий и нестерпимый звон. Сознание медленно опустело. Почему? Повторялся один и тот же вопрос. Почему? Почему? Почему? Почему? Что ты творишь? Пытаюсь выдернуться из-за к о в щ у п а л е ц как из спины девушки выезжает еще о д н о и пронзает второе плечо, подвешивая меня в метре над землей. Исполняю приказ, как я тебе и сказала. Ты сказала, что у тебя другая задача. Все продолжал попить я под крики и плач умирающих жителей. Я не обманул, а я на самом деле не ищу акселератор. Маленький Артур, обездвиженный до этого страхом, вскочил с места и попытался пробежать мимо увлечённых казню солдат. Ему оставалось два жалких метра до возможного спасения, каких-то два метра, но он не успел. Джина отсекла ему половину головы. Нет, з а м я м л л я. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет Голова моталась в так з а в ы в а н и е м Я его не искала, потому что знала, где он находится. Оскал с выпирающими клыками медленно расползался по лицу девушки. Все два придурка спалились. Начальство их ликвидировало и п р и к а з а л о нам действовать быстрее. Но ведь я его нашел. Голосовые связки теряли соединение с мозгом. Зачем вы это сделали? Ева дернулась и пару раз откашлялась, медленно поднимая голову и возвращая крупицы сознания. Без слов и криков она повалилась на бок и с ножом в руке медленно ко мне поползла. Я восхищался ее улыбкой, ее жизнерадостностью, ее прекрасным лицом. Сейчас же я видел лишь пустую оболочку с п л о ш ь покрытую кровью. И даже в таком состоянии она пыталась спасти меня. Из последних сил она тянула с лезвием досковывающий щупалец. Именно в этот момент я осознал то, от чего бегал последние дни. Ту простую истину, не позволявшую мне закончить все за пару минут. Я любил его. Я не хотел покидать бункер. Я не хотел становиться светом. Я не. Да впрочем, плевать, чего я хочу. Я инструмент. Пора это уяснить. Универсальный, уникальный и очень опасный инструмент. Сложный механизм. Сбрасывать систему Коева необходимо из задания в задание. Механизм к о е м у лучше даже не притрагиваться. Ева дотронулась. Нет, прошептал я. Стой, о с т а н а и Мелькнула жало. о с т р и е пронзила грудную клетку девушки и медленно подняла д е р г а ю щ е е с я тело на д з е м л й Так вот, значит, какие тебе нравятся? Промурчала Джина. Ева медленно сползала вниз по окровавленному жгуту, выхаркивая кровь и дергаясь при смертных конвульсиях. Что ж, когда мы вновь увидимся, будь уверен. Бездыханное тело упало к ногам Джины, полностью с к о п и р о в а в ш е й ее внешность. Ты будешь наслаждаться лишь одним моим видом. Она наклонилась к моему лицу: "Тебя вновь восстановят, Авенир. Ты опять забыл о своем предназначении? Забыл, что ты свет? Ужас! Меня пробирал ужас. Обессиленный от страха, гнев и отчаяния, я лишь водил опустевшими глазами и изо всех сил пытался не потерять сознание. Но ничего, тебе напомнят. д о л и н н ы й полуметровый язык прошелся по всему моему лицу. Я безвольно замычал." Увидимся дома, дорогой, прошептала она. Рябь, темнота.